Весь мир одичал и окрест, Ни один не мерцает маяк. И тому, кто не понял вещания извест, Нестерпим окружающий мрак. И у тех, кто не знал, что прошедшее есть, Что грядущего ночь не пуста, Затуманило сердце усталость и месть, Отвращение скривило уста. Было время надежды и веры большой, Был я просто доверчив, как ты. Шёл я к людям с открытой детской душой, не пугаясь людской клеветы. А теперь тех надежд не отоищешь следа. Всё к далёким звёздам унеслось. Их, кому шёл с открытой душою тогда, от того отвернуться пришлось. И сама та душа, что пылаешь дала, тревоженьем отдаться спеша. И враждой, и любовью она и зашла, И сгорела она, та душа. И остались улыбкой сведенная бровь, Сжатый рот и печальная власть Бунтовать ненасытную женскую кровь, Зажигая звериную страсть. Не стучи же напрасно у плотных дверей, Тщетным стоном себя не томи. Ты не встретишь участие у бедных зверей, называвшихся прежде людьми ты железною маской лицо закрывай поклоняясь священным гробам охраняя железом до времени рай недоступный безумным рабам 9 июня 1916 года